Глава шестая. Джей. Вам нужно это увидеть, шеф. Барри протянул планшет с каким-то видео. Едва Джей сел на заднее сиденье своего Бентли и прикрыл усталые глаза. Безумный день смелых проектов. Грандиозных соблазнов и срочных встреч завершился на оптимистичной ноте. Директор и учредитель Rainbow Investing, зарегистрированный лишь сегодня утром, уже подписал три отличных контракта и два перспективных договора о намерениях. Конечно, деловые партнеры несколько удивились что лорд Карлайл-младший предложил сотрудничество не с Карлайл-Инг, а с никому неизвестной Радугой. Но по здравому размышлению предпочли по-прежнему иметь дело с Джеем, а не с его отцом. О том, как отреагирует на новости о потерянных контрактах отец, Джей старался не думать. Оставить ему то, над чем Джей работал столько времени, было бы благородно, но глупо. А отец сам учил его, что в бизнесе сантиментам не место. Что ж, сегодня Джей доказал ему, что урок не пропал зря. Конечно же. Потеря этих контрактов не разорит Карлайл Инг, но акции на бирже уже упали. Первый раз, когда пошла информация об уходе Джеймса Карлайла с поста финансового директора. Второй, когда Гер Ларсен объявил, что слияние компаний не состоится. Все же договаривался это Ларсен с Джейм и рассчитывал именно на него. Завтра, как только станут известны результаты последних переговоров, акции упадут снова и пробьют дно. Вот тогда брокеры Джеймс их искупят. Все, что будет выброшено на рынок. Семейное дело должно быть в руках Карлайлов, что бы ни случилось. «Прости, отец, не тебе одному надо заботиться о благополучии рода», одними губами прошептал Джей и взял протянутый ему планшет. Открывать глаза не хотелось до крайней степени, а хотелось спать и есть. Последний раз удалось что-то съесть часов семь назад, на ланче, совмещенном с очередными переговорами, и в желудке явственно бурчало. Но раз начальник его личной СБ утверждает, что ему нужно это увидеть, значит нужно. Судя по его тону, новости не опасные, но неприятные. Что ж, посмотрим. На видео оказалось какое-то дневное телешоу. Не сначала. От усталости Джей даже не сразу понял, кто эта дама на экране. До него дошло только, когда он вставил в ухо наушник и услышал собственное имя. Леди Камила Даниш. И речь шла о ее свадьбе. С Джеем. Черт. Она что, не получила его сообщения? Конечно, стоило позвонить лично. Но утром Камила не отвечала. А днем Джею было не до того. Еще одна проблема на его голову – обиженная стервоза. Хотя она так и так бы обиделась. Жениться-то на ней Джей отказался. А не так давно проигнорировал ее тонкий намек на постель. Не то чтобы она совсем ему не нравилась. Переспать разок? Почему бы и нет? Но ей же нужен не одноразовый или даже регулярный секс. А еще один восторженный котик у ее ног. Джей и котику чьих-то ножек. Ей самой-то не смешно. При мысли о ножках и котиках ему нарисовалась крайне соблазнительная картинка не имеющая к Камиле никакого отношения. Зато в ней фигурировала тигриная шкура у Камина, некая рыжеволосая мисс и стейк на гриле. Интересно, она ест стейк так же эротично и с таким же наслаждением, как салями? Надо проверить. Наверняка Берри ее уже нашел, ведь у него был целый день. Джей уже открыл рот, чтобы спросить Барри о мисс Рейнбоу, как услышал ее голос. О, этот голос он бы не перепутал ни с каким другим. Нежный ангельский голосочек с удивительно богатыми модуляциями. И чуть старомодное, но идеальное произношение. А как она стонала и орала под ним. Что она делает в этом дурацком шоу? Она не может быть подругой Камиллы. Она слишком живая и яркая. Леди Даниш не терпит рядом никого, кто может ее затмить. Джей снова глянул на экран. Прислушался к шоу. И заржал. Как конь. «Милорд?» – послышалось недоуменное с переднего сидения. «Ты гений, Барри!» – заявил Джей. «Я всегда знал, что ты гений, но только сейчас оценил, как же мне повезло». «Вы мне льстите, милорд». недоумение в Тони Барри стало еще больше. «Ничуть. Ты ее нашел». «Эм, это она, шеф?» «Она. Мисс Элизабета Даевски». Джей с некоторым трудом воспроизвел сложную русскую фамилию. «В каком отеле она остановилась? Мне нужно о ней все. И о ее муже тоже». «Будет сделано, шеф» хотя самое главное о ее муже он уже знал. Во-первых, она его не любит. Во-вторых, он полный придурок. Восторженно смотреть на лакированную мурену Камиллу, когда рядом такая женщина. И в-третьих, оно же в главных. Мистер Адаевский просрал свой шанс. Это видно уже потому, как Элизабет... Нет, Рейнбоу. Ей подходит больше. Потому как Рейнбоу смотрит на мужа. Судя по ее позе, мимике, интонациям и чему-то еще, не поддающемуся классификации. Мистер Адаевский для нее скорее партнер по бизнесу. Причем ненадежный партнер. Не то чтобы Джей пытался умолить ее актерские способности. Боже упаси, выглядело все отлично. Не присматривайся Джей так внимательно и сам бы поверил в семейную идиллию. Пожалуй, Рейнбоу будет отлично смотреться не только на тигровой шкуре. В его постели она будет выглядеть еще лучше. И в столовой. Хм, Рейнбоу и стейк. Джей снова рассмеялся. Ну и мечты у него сегодня. Как у пещерного человека. Интересно, как Рейнбоу отреагирует, если он добудет для нее мамонта? Русские девушки не такие оголтелые феминистки, как европейки или американки, так что может отреагировать и хорошо. Решено. Молись на ночь, мамонт. Отель Гайд Парк, улица Квинсу Лорд. Очень вовремя доложил Барри и спросил: будут еще указания на сегодня? Досье на Адаевский мне нужно через полчаса. Больше ничего срочного. Да, сэр.